Глава третья. Перед глазами мелькали какие-то размытые тени. Иногда вдруг появлялись целые страницы текста, написанного фигурными буквами. Они висели некоторое время в черном пространстве, а потом растворялись. Алиса не понимала ни слова из того, что там было написано. Она даже не вчитывалась. Просто разглядывала картинки на полях, форму букв. Но каким-то образом вся информация поступала к ней в виде ощущений и чувств. Алиса знала, что все, что мелькает сейчас перед ней, откладывается в подсознании. Но она не могла ни прекратить процесс, ни ускорить, ни поставить его на паузу. Алиса даже пошевелиться не могла. Она лишь догадывалась по движению и прикосновениям, что ее несут, раздевают, осматривают, кладут куда-то, где тепло и мягко, но ответить не могла. Где-то за серыми тенями она знала. Кто-то светит ей в зрачки фонариком, пока чьи-то руки нащупывают ее пульс. «Пока еще жива, сердце работает. А все остальное? Возможно, она в коме. Необходимо снять показания мозга, чтобы узнать. Зрачки не реагируют. Есть только дыхание и пульс. Ее бы в больницу мадам Этель». «Я жива!» – хотела крикнуть Алиса, но продолжала молчать. Она узнавала только голос мадам Этель. Остальные ей были неизвестны. Девушка предполагала, что это были преподаватели школы. «Подождем». Осталось ли что-нибудь от книги? Голос мадам Этель от волнения был резким и высоким. Только пепел. И его тут же смыло дождем. Ничего не осталось. Только она. Страницы продолжали мелькать перед глазами. Голова Алисы раскалывалась от объемов поступающей информации. Хоть она и не улавливала, что именно получает. По ту сторону век то темнело, то светлело. Что это? Включают и выключают свет? Сменяют друг друга день и ночь? Она не знала. Иногда она слышала, как мадам Этель пыталась прогнать одноглазого Сью, но кот упрямо возвращался к Олесе. Он ложился ей на грудь, и казалось, что именно Сью заставляет ее сердце биться. «Надо открыть глаза. Ведь я же в сознании, ведь я не сплю. Значит, я могу открыть глаза». Но все ее усилия были тщетны. А потом вдруг перестали мелькать страницы. Серые тени стали темнеть и тяжелеть, наваливаясь на нее, заглушая звуки, свет, ощущения. В полной темноте Алиса просто таращила глаза, пытаясь увидеть хоть что-нибудь. А потом ее словно кто-то толкнул резко в спину, и она начала падать. Она летела вниз в сплошной темноте так долго, что успела даже справиться с испугом, страхом и вспомнить пропадение другой Алисы, героини книги, про которую она все время просила читать свою маму. Алиса не успела придумать, что ждет ее в конце этого полета, как вдруг резко почувствовала все свое тело. Словно оно только что приземлилось на кровать. И открыла глаза. И встретилась с внимательным взглядом одного кошачьего глаза, Сью. Алиса хотела сказать ему что-то, но не могла пошевелить губами. В ужасе она стала прислушиваться к своему телу. Руки и ноги слушались, но губы нет. «Алиса, ты в порядке?» Одноглазый Сью сверлил ее взглядом. Пришлось кивнуть. «Хвала богам, я уж думал, что ты решила поиграть в спящую красавицу!» Алиса приподнялась и осмотрелась. Она лежала на огромной кровати в красивой светлой комнате. Посмотрев на кота, Алиса вопросительно приподняла одну бровь. «Нам повысили уровень обслуживания», – ответил одноглазый Сью. «Правда, меня пытались изгнать, но когда поняли, что это бесполезно, и я все равно материализуюсь здесь, оставили в покое». Алиса подняла руку, посмотрела на ладони. Ожогов не было, хоть руки и горели. Потом она погладила Сью и почесала его за ушком. Кот зашёлся в мурлыканье, которое больше напоминало хрюканье. Алиса улыбнулась. Потом села на кровать. На ней была легкая белая рубашка из очень нежного на ощупь материала. Осторожно откинув одеяло, она спустила ноги вниз и села. Каждое движение приносило сладость новизны. Алиса чувствовала себя легкой, здоровой, но как ни пыталась, не могла заговорить. Она даже пощупала щеки, губы и подбородок, все было в порядке, губы уже приоткрывались, язык шевелился, но голоса пока не было. Осторожно встав на ноги, она прошлась к окну и увидела кусочек леса, в который они с Ивой ходили к матушке Лур. Все было засыпано снегом, горные вершины вокруг, лес, поле, все белое в дневном, но слабом из-за облачности свете. «Ты чего молчаливая такая?» И она обернулась на голос. Одноглазый Сью сидел на кровати и светил зеленым глазом. Удивительно, каким пушистым он стал. Его черная шерсть блестела и лоснилась. Алиса жестом показала, что не может говорить. «Да ладно!» Протянул кот и зевнул. «Ну, тогда я рад. Посплю». Он свернулся в клубок на простыне и прикрыл глаза. Алиса недовольно скрестила руки на груди, но кот ее возмущения не увидел. Она поискала взглядом телефон, но в комнате не было ничего из ее вещей. Подойдя к двери, она с удивлением обнаружила, что та заперта. «Они скоро придут, проверяют тебя каждые два часа». Она обернулась к одноглазому Сью и вопросительно развела руками, указав на дверь. «Это для твоей безопасности», – фыркнул кот. «Забыла, что девица с тобой творили?» «Понятно, но где ее телефоны и вещи? Сколько времени она провела в этой комнате? Приезжал ли Рэй?» Алиса не могла спросить об этом. Обнаружив ванную комнату, она умылась, подняла голову и посмотрелась в зеркало. И опешила. В ее черных волосах по обеим сторонам от лица появились две седые пряди. Алиса всхлипнула. «Что за черт?» Еле слышно прошептала она и обрадовалась, что губы разомкнулись, а голос все-таки возвращается. Она еле слышала саму себя, но это уже был прогресс. Решив пока хранить молчание, чтобы голос восстанавливался быстрее, Алиса вернулась в комнату и знаками спросила у кота про волосы. «Ну, «Насколько я понял, когда меня вытащили из мешка и позволили остаться с тобой, это случилось в тот момент, когда ты прочла книгу «Белой королевы». Алиса удивленно посмотрела на Сью. Да, ты каким-то образом смогла сделать то, что ни ведьмы, ни колдуны на протяжении поколений сделать не могли. Тебе открылись все знания бланш. Помнишь что-нибудь?» Алиса помотала головой. Она и в самом деле ничего не помнила, только смутные воспоминания о ярком свете и каких-то картинках промелькнули перед глазами. «А, вот они!» Кот посмотрел на дверь с непризнью. «Надеются, что помнишь!» Алиса подумала, что пока голос не проявится в полную силу, лучше помалкивать. И тут услышала шаги и голоса. Один голос принадлежал директрисе. Отвечал ей глубокий мужской баритон, но на голос хозяина времени он похож не был. Алиса залезла под одеяло и облокотилась на подушке. Спустя несколько мгновений дверь открылась, и в комнату вошла мадам Этель в своем клубящемся одеянии. А с ней высокий молодой мужчина в белом балахоне под поясанным кожаным ремнем. Он был похож на рыцаря, только без кольчуги, но на ремне вместо меча был прикреплен чехол для телефона и длинный широкий нож. Часы на руке тоже были современными. Аккуратная ухоженная щетина подчеркивала очень красивое, с четкими линиями лицо и темно-серые, уходящие в зелень глаза. Модная стрижка, небольшая морщинка на переносице, спокойный взгляд. «Алиса, наконец-то ты очнулась!» Мадам Этель не скрывала своей радости. Эта эмоция была такой странной для обычно очень строго директрисы, что казалась неестественной. А Алиса вдруг увидела протиснувшееся вслед за вошедшими страшное создание. Кособокое, горбатое нечто с перекошенным лицом, поросячьим носом, глазами чуть на выкоте под набрякшими веками. Редкие клочья волос неопределенного цвета на голове. Алиса часто-часто заморгала, отвела взгляд, но потом поняла, кто это. Снова взглянув на его, она внимательней всмотрелась в нее, и тут прекрасные черты девушки стали проявляться сквозь уродство, пока она, наконец, не стала снова собой. Алиса протянула к ней руки, Ива бросилась к ней и крепко обняла, несмотря на протест мадам Этель. Обняла и отпрыгнула в сторону, чтобы не мешать. Алиса начала понимать, что возвращает понемногу свое кружевное зрение, так же, как и голос, но пока что решила молчать. «Как ты себя чувствуешь?» Мадам Этель взяла ее за руку. Алиса пожала плечами, показала знаком, что у нее нет голоса, и посмотрела на мужчину. Он улыбнулся и внезапно опустился на одно колено перед ее кроватью. «Алиса, меня зовут Жак де Марли. Я верховный кавалер Ордена Белой Королевы из Франции. Прибыл сюда после сообщения мадам Этель с отрядом своих рыцарей. Мы будем охранять тебя, пока не выясним, что произошло и как получилось» что ты смогла сделать то, что многие уже считали преданием». Алиса с любопытством разглядывала его лицо, пока он говорил, потом кивнула. «Что с твоим голосом?» – строго спросила мадам отель Алиса пожала плечами. «Алиса», – снова заговорил Жак де марли – «думаю, мадам директриса хочет извиниться перед тобой за поведение своих учениц». Мадам отель метнула в него недовольный убийственный взгляд, но была вынуждена подтвердить. То, что они сделали, это безобразие. И я наказала их. Но пока мы не выясним, что с тобой, я не могу никого исключить и выслать домой. Ведь если ты в самом деле приобрела знание белой королевы, ее голос задрожал, в сильном волнении она сжала красивый, поблескивающий гранями кулон из черного камня у себя на груди, то это грозит миру большими изменениями. Алиса многое хотела узнать и спросить, а также прокомментировать и изъявительно наказание ведьм, которая наверняка было мягким, но благоразумно промолчала. Жестами спросила про одежду. «Конечно, тебе принесут одежду и обед. Ива, займись этим». «Да, мадам директриса». Ива выскочила за дверь. «Надеюсь, твой голос вернется, нам надо о многом поговорить». Мадам Этель смерила недовольным взглядом одноглазого Сью и вышла. Жак де Марли поднялся, бросил любопытный взгляд на кота. «Что ж, я зайду попозже, Алиса, рад знакомству». Алиса кивнула, колдун ей понравился. Спокойный, наблюдательный, внимательный. Выходя, он еще раз обернулся на нее, а потом закрыл дверь. «Он приехал на утро после того, как ты потеряла сознание, а с ним 30 колдунов. Можешь представить, что вытворяли ведьмы, пока Мадам Этель не позакрывала их в спальнях?» Алиса фыркнула. «И если бедный Рэй еле отбивался от них, то как не повезло колдунам-французам». Ива вернулась с одеждой Алисы, потом принесла обед. Пока Алиса одевалась, она заметила, что золотые наручные часики снова встали. Наверное, падение опять как-то повлияло на механизм. «Ива!» – шепотом попросила Алиса. «Принеси мне мой телефон. Он у мадам Этель». Также шепотом ответила Ива. «А мой кулон?» Алиса с надеждой перетрясла сумку. «Тоже. Ты можешь их принести?» Алиса с надеждой посмотрела на Иву. Девушка покачала головой. «Алис, я не могу. И потом, ты ведь теперь ведьма?» «Что?» Алиса нахмурилась. «Нет, конечно, иначе я бы давно вернула себе телефон и кулон». «Тут говорят?» Ива опасливо обернулась на дверь, села поближе к Алисе и зашептала. «Что только ведьма может открыть книгу Белой Королевы, а значит, ты ведьма». «Глупости, Ива, я не ведьма. Я не знаю, почему эта книга вывалилась из рук статуи. «Но у меня нет никаких сверхъестественных способностей, кроме того, что я вижу кружевной мир и твою красоту. Успокойся уже. Даже если бы я была ведьмой, я бы уж точно не стала задирать нос и дразнить тебя, как они». Алиса положила ладонь на горло. Она слишком много сказала. Связки болели от напряжения. «Не говори никому, что я говорю. Мне еще больно». Она оделась в джинсы и свитер и села на кровать, размышляя о том, как достать телефон. Ее мама, наверное, с ума сошла от беспокойства. Алиса даже не знала, сколько дней пролежала без сознания. Потом она решительно встала. Ей нужно связаться с хозяином времени. Только Рей сможет помочь ей в такой ситуации. Если мадам Этель тоже считает Алису ведьмой, то она ее не выпустит из школы. А этот отряд колдунов здесь вовсе не для защиты, а для надзора. Алиса вышла за дверь вместе с Ивой и одноглазым с Ю. Двое колдунов в белом сначала попытались ее остановить. «Куда вы?» Но Алиса просто прошла мимо них. Переглянувшись, охрана тронулась следом. В этом крыле Алиса еще не была, поэтому сильно растерялась, оглядываясь вокруг. «Ты хочешь к мадам Этель?» Спросила Ива. Алиса кивнула. «Тогда нам сюда». Девушка пошла вперед, показывая дорогу. Алиса любовалась ее летящей легкой походкой, но теперь она могла видеть и то, какой Ива была для остальных. Если прищурить глаза, встроенная фигурка девушки превращалась в кривое и неуклюжее тело, которое довольно быстро, но прихрамывая и перекатываясь, двигалось впереди. Слезы наворачивались на глаза от того, что должно быть переживала Ива, когда видела свое обезображенное лицо в зеркале. Если бы только можно было разрушить ее мираж, вернуть Иве счастье быть самой собой, Но Алиса помнила про испуг мадам-отель. Он был неподдельным. Возможно, красота и несет в себе опасность для нее? От кого или от чего ее прячут? И что теперь будет с самой Алисой? Ведь не пойдет же мадам-отель против хозяина времени. Алиса задумалась. Хозяин времени все-таки маг. Несмотря на то, что благодаря ему школа ведьм находится в безопасности, насколько доверяют ему ведьмы. Если Алису заподозрят в знании содержимого книги, отпустят ли Крею? Алиса вдруг поняла, что вряд ли. И что директриса именно поэтому отобрала ее телефон и кулон, чтобы Алиса не могла с ним связаться. Надо быть осторожнее. Алиса замедлила шаг. Одноглазый Сью обернулся, вопросительно изогнув хвост. Алиса вдруг заметила, что его хвост больше не был изломан, а стал прямым и пушистым. Мертвый кот хорошел на глазах. «И до чего на ведьминского кота похож?» Вдруг мелькнуло у нее в голове. Черный, пушистый, зеленоглазый. Но тут они приблизились к кабинету директрисы, и Алиса постучала в дверь.